Глава девяносто восьмая. Несмотря на кислород, исправно поступавший из респиратора, Елизабет Синский была точно в бреду. С тех пор, как приборы ПЦ обнаружили жуткую истину, прошло пять минут. Наши возможности улетучились уже давно. Мешок из как стало ясно. Растворился еще на прошлой неделе, скорее всего, в день первого из концертов. Синский теперь знала, что оркестр играл семь вечеров подряд. Несколько лоскутков с на конце бечевки сохранились только потому, что эта часть мешка была замазана клеем для более прочного соединения с зажимом. Инфекция неделю гуляет на свободе. Не имея возможности изолировать патоген люди из ПНР развернули в подземном зале импровизационную лабораторию и сосредоточили внимание на взятых образцах. Анализ, классификация, оценка угрозы. Таков был их обычный порядок действий в неблагоприятных случаях. На данный момент приборы ПЦР твердо установили только один факт, касающийся вируса. И этот факт никого не удивил. Вирус распространяется и воздушным путем. Содержимое мешка, судя по всему, поднялось к поверхности воды, и в воздухе возник инфицированный аэрозоль. Синский знала. Его не так уж много и нужно, тем более в замкнутом помещении вроде этого. Вирусы распространяются среди населения гораздо быстрее, чем бактерии или химические патогены. и Их проникающая способность намного выше. Вирусы это паразиты. Они входят в организм и заражают клетку хозяина за счет так называемой адсорбции. Затем вводят в эту клетку свою ДНК или РНК порабощают ее и принуждают к репликации вируса, то есть к его воспроизведению во множестве экземпляров. Когда экземпляров накапливается достаточно, новые вирусы прорывают оболочку клетки, убивают ее и ищут другие клетки, которые можно атаковать. Процесс повторяется. Зараженный вирусом человек, кашляя, чиха или просто дыша, посылает в окружающую среду мелкие капельки Они некоторое время плавают в воздухе, и если их вдыхает другой человек, тот же процесс начинается в его организме. Экспоненциальный рост, думал Асинский, вспоминая графики, которыми Зобрист иллюстрировал взрывное увеличение населения Земли. Зобрист использует экспоненциальное размножение вируса для борьбы с экспоненциальным ростом числа людей. Но главным, что ежгло был вопрос, как поведет себя этот вирус, точнее, как он будет атаковать организм. Вирус Эбола воздействует на способность крови к свертыванию, вызывая неостановимое кровотечение. Хантавирус нарушает работу легких. Онковирусы способствуют развитию рака. Вирус ВИЧ атакует иммунную систему вызывая спит Для медиков не секрет, что будь вирус вич способен распространяться по воздуху. Он мог бы привести к вымиранию человечества. Что же делает с людьми вирус зобристый, Черт бы его драл? Что бы он ни делал, эффект явно не был быстрым. Пациентов с необычными симптомами в больнице города Пока не поступало. С Нетерпением ожидая ответа, Синский двинулась в сторону лаборатории. Она увидела Брюдера. Он стоял у подножия лестницы, где его сотовый телефон худо-бедно ловил сигнал, и вполголоса с кем-то по нему разговаривал. Она поспешила к Брюдеру. Он как раз заканчивал, когда она подошла. "Ясно", сказал агент. Его лицо выражало изумление и ужас. И подчеркиваю еще раз, строжайшая конфиденциальность. Никаких посторонних глаз на данный момент, только ваши. Позвоните мне, если еще что-то узнаете. Спасибо. Он дал отбой. Что там такое, требовательно спросил Исинский. Брюдер медленно перевел дух. Я говорил со старым знакомым из центра профилактики и контроля заболеваний в Атланте. Сински взорвалась. Вы их известили без моей санкции? Беру ответственность на себя, ответил он. На его молчание можно положиться. И нам нужны гораздо более обширные данные, чем можно получить в этой импровизированной лаборатории. Сински бросила взгляд на горского оперативников из ПНР, которые брали пробы воды, и снимали показания портативных приборов. Он прав. Мой знакомый, продолжил Брюдер. сейчас находится в хорошо оснащенной микробиологической лаборатории, и он только что подтвердил существование чрезвычайно заразного и ранее неизвестного патогенного вируса. Погодите, перебил его Сински. Как он мог так быстро получить образцы? Очень просто, напряженным голосом ответил Брюдер. Он взял на анализ свою собственную кровь. Смысл услышанного Сински поняла мгновенно. Вирус уже распространился по всему миру.